Левитан по-настоящему не втянулся, хотя, как видно из писем Поленовой, он в ту зиму 1984-1985 года бывал с компанией художников в Абрамцеве, писал там этюды. Несомненно, прочными узами привязался к мамонтовскому кружку другой ученик Поленова Константин Коровин, очень талантливый хотя и не проявивший еще себя в полную меру, может быть, потому, что он несколько позднее попал в школу, вернее, на отделение живописи. Судьба его сложилась не совсем обычно, а во многом трагично и даже чуть парадоксально. Родился он в очень состоятельной семье, и начало его жизни было чудесно и безоблачно. Костенька, так его называли с пеленок до старости, был всеобщим баловнем, Его закармливали лакомствами и ничему не учили. Он и вырос бы, наверное, недорослем, если бы не несчастье, свалившееся на семью. Отец его разорился. Коровины разбогатели в свое время на ямском промысле. Разбогател, собственно, дед, Михаил Емельянович, который долгое время держал все в своих руках и, как все люди подобного склада, твердо соблюдал традиции, видя в них нечто символическое. Крестным отцом Кости был ямщик, и вместе с тем сыну своему Алексею, отцу Кости, старик дал университетское образование. Женился Алексей Коровин на женщине умной, тонкой, высокой культуры. Она играла на арфе, занималась живописью и была знакома со многими художниками, которые с удовольствием посещали гостеприимный дом Коровинах. Потом все это кончилось как-то неожиданно. Коровинах разорило начавшееся в то время железнодорожное строительство, как раз на тех путях, где пролегал их тракт. Отец покончил самоубийством. На всю жизнь остался во впечатлительной душе Константина Алексеевича образ отца в последние дни его жизни, придавленного горем, затравленного с думами о смерти. «Не могу забыть отца», — вспоминал потом Коровин, «как он, стоя у окна с каким-то отсутствующим взглядом машинально водил по стеклу пальцем, и какая тревога была на лице матери. Художник Иларион Михайлович Прянишников, дальний родственник матери Коровина, который между делом учил Костю рисованию, устроил его и старшего брата Сергея в училище живописи, вояния и зодчества. Там Костя попал в класс зодчества, считалось, что живопись — вещь недоходная, Но уже через год страсть к живописи победила расчеты на будущую карьеру, и Костя сбежал в класс Саврасова, где учился Сергей, и где сам он скоро выдвинулся на одно из первых мест и подружился с Левитаном. И была какая-то странная ирония судьбы в том, что именно Мамонтову, строителю железных дорог, косвенной причине разорения семьи Коровиных, Суждено было поддержать Константина Коровина, избавить его от нужды и разочарований. Но это было именно так. Сначала рекомендация Поленова, а потом талант полюбившегося всем Костеньки сделали свое дело. Начало фортуны Коровина носит характер, который сейчас кажется несколько анекдотическим. В 1883 году Коровин написал в Харькове небольшой этюд молодой женщины. Портрет был удивителен по колориту, и Поленов, перед тем, как познакомить Мамонтова с Коровином, познакомил его с портретом. Мамонтову портрет понравился. Когда осенним вечером 1884 года Поленов привел Коровина к Мамонтову, там были Васнецов и приехавший ненадолго из Петербурга Репин. Коровин много лет спустя после этого эпизода вспоминал, как Мамонтов и Поленов разыграли Репина. Пойдемте-ка, Илья Ефимович, ко мне в кабинет, там у меня портрет любопытный одного испанца. Вы ведь любите испанцев? Репин как раз в то время, когда Коровин писал портрет Харистки, сейчас так называется это его работа, совершил в компании Стасова путешествие по Испании и приехал в совершенном восторге от этой страны и ее художников. Пошли в кабинет. Репин, поглядев на портрет, сказал, «Да, испанец, сразу видно, смело пишет, сочно, прекрасно, только...» Репин замялся на несколько секунд и продолжал, «Это ведь живопись для живописи, только...» «Но испанец как испанец, с темпераментом, Ну, до этого неведомого испанца ему дела нет. Пусть себе Савва Иванович приобретает испанцев, вольному воле. Но Савва Иванович смеется, а следом за ним, не выдержав, смеется Поленов. Илья Ефимович, дорогой, а если это не испанец совсем, а русский? Как русский? Репин совсем раздосадован. Он не хочет в это верить. Словно цепляясь за соломинку, он говорит, нет, это не русский. Савва Иванович обнимает кость в коровина. Вот он, Илья Ефимович, наш испанец. А что, тоже брюнет, чем не испанец? Тут и Васнецов заулыбался. Разыграл нас Савва. И, обратясь к коровину, нет, это правда, написали вы. «Да, я, удивленно, словно бы уже сомневаясь в том, что это действительно его работа, отвечал смущенный Коровин. Репин молчал. Зато Поленов вступил в разговор и с каждой фразой все больше ожесточался. «И вот представьте, — сказал он, обращаясь к присутствующим, — поставил я эту вещицу на выставку здесь, в Москве, в Обществе поощрения художеств. И что же? Все были против». Не приняли. Передвижником Поленов уже и не пытался предлагать коровинскую харистку. Трудно сказать, каково было бы начало художественного пути Константина Коровина, одного из величайших русских колористов, если бы не поддержка Поленова и Мамонтова. К счастью, Мамонтов с сочувствием и пониманием принимал искание молодежи, сознавая, что прогресс неизбежен и плодотворен, что новое раньше или позже все равно одержит победу над старым, и что дело здесь совсем не в споре поколений, потому что вот Репин и Поленов — люди одного поколения, но Поленов понимает молодежь, сочувствует ей, а Репин таким свойством не наделен. Но Мамонтову нравятся именно такие художники, как Коровин, художники, не цепляющиеся за отжившие формы, за вчерашнее искусство, а дерзкие и талантливые.